Глава 10. Будильники Алексей Ворончихин терпел с молоду. Естественный человек, к относил себя, должен просыпаться без внешних посылов. Внутренний хронометр сам вытолкнет человека из сна. Но не для того, чтобы сразу поставить на ноги и гнать по будничным обязательствам, он даст время понежиться в постели, поразмышлять. А на ноги естественный человек поднимается инстинктивно безумственного физического напряжения проснувшись алексей лежал в постели и подспудно ждал инстинктивного толчка который придаст ему вертикальное положение часов а близости не было чтобы не знать которые час и никуда не рваться назойливый телефон он на время сна отключал на кровати висела черно белая фотография павла он курсант военного училища стоит возле гаубицы положа руку на ствол. Перекуем пушки на сковородке. Да здравствует конверсия! Петлиста плыла мысль Алексея. Хлебопекарня вместо ракетоносцев. Вся страна словно холерой заразилась перестроечной болтовней. Да Алексей не заметил, как поднялся с постели, раскачавшись на политических качелях. Наконец взглянул на часы и присвистнул. «О, время как а мы еще не ели!» Он пошел на кухню готовить себе кофе. Здесь мысли шли по политическому кругу, как игла патифона по одной и той же канавке на заезженной пластинке. «Империя не в силах прокормить своих подданных. Что это? Преддверие войны или распад империи?» Алексей пил кофе, сваренный в турке крепкий вкусный кофе без сахара. Не потому что любил кофе без сахара, потому что сахара в доме ни кусочка, ни крупинки. Надо было отстоять очередь почти с любым продуктом. Естественный человек очереди, естественно, не выносил. Алексей воткнул в розетку вилку телефона. Телефон тут же разразился звоном будто с цепи сорвался. Пропустив мимо сознания начальную тыскать по Данилкина. «Ты чего? Я еще не на гах! Марку не звонил, а Маркелов...» Алексей развернуто ответил лишь на последний вопрос. «Я собираюсь заехать к академику Маркелову. Передам его аванс, но торопить срок рукописью не собираюсь. Он будет писать свою мойню год, — зашумел в трубку Осип Даниловкин. — Потряси его за бороду. Истинного ученого торопить нельзя. Маркелов — настоящий академик. У него в доме уж года три телефон не фурычит, — сказал Алексей, покосился на свой приемник. — Телевизор у него тоже не функционирует. Последние пару недель. Надо вести было в мастерской но руки не доходили. В телевизоре мало естественности, успокаивал себя Алексей. — Ты прочитал рукопись «Тайный смысл женских имен?» — спросилось. — Почему нет? — Быстро читай, поправь кое-чего, рассортируй имена по алфавиту, напиши аннотацию, отдавай в набор. Заедь в Останкино, забери сценарию, Марк из стопки разномастных папок, что лежали на письменном столе. Алексей выдернул ту, которую упомянул в разговоре Осип. Развязал тесемки, распахнул папку, с недоверием прочитал на титуле заголовок и подзаголовок «Книга для мужчин», потом перевернул несколько листов и громко рассмеялся. — Это настоящее прощелыга. Барзапитец, штукарий, похоже, безразборчивый бабник. Некто... Ян Комаровский под видом астролога, социолога и психотерапевта расшифровывал тайны и смысл женских имен. Алексей весело просвещался о представительницах княжного пола. «Светлана общительная, компанейская, резвая, трудолюбивая, в делах не проще рискнуть, в любви злодострастная, очень активная, никогда не откажет мужчине, который говорит ей комплименты, любит огревые прозвище типа «ёжик-слоник». Алексей невольно вспомнил свою последнюю Светлану, которую игриво называл его «медвежонок», хотя ни своей комплекцией, ни выражением физиономии. Алексей Ворончихин стройен, без ус, не лохмат, ни бородат, глаза светлые на медведя. Белого или бурового он не смахивал. Светлана обожала шоколад. Алексей тут же внес в рукпись Яна Комаровского соответствующую прибавку в светлан «Обожает шоколад». «Так...» «Ирина скрытная, расчетливая. От нее, правда, никогда не добьешься. Умная, тянется к образованию, в любви осторожная, но алчная до удовольствий, склонна к возвращениям У Алексея было с полдюжины Ирин. Вспомнив ту, которая была ближе всех к поверхностной памяти, он приписал «несентиментально и не слезливо". «Так, Ольга...» умная и глуповата одновременно. Чаще красива, чем дурна. Кривляка, модница, мужа обычно не любит, но терпит. Достаточно постоянно, хотя верность не отличается. И приписка Алексея. Ловко умеет прикидываться дуры всегда готова гульнуть под носом мужа. Маргарита ищет приключения, неугомонно любит путешествовать капризно. Мечтает прославиться любой ценой. К мужчинам привередливо. Ремарк Алексея чуточку курва. Мужчине всегда нужно быть на стороже, устраивает подвохи. Юлия. Истеричка и паникерша. заносчивая и глупа, но настойчива. Всегда добивается от мужчины своего. Приписка Алексея очень любит деньги. Без денег становится неврастеничкой. Галина. Не отличается умом и изыском, прямолинейно и грубовато, отличается верностью и постоянством, но ненавидит свекровь. Приписка Алексея. Больше любит домашних животных или домашнюю скотину, чем мужчин. Лариса обманщица. Олицетворяет размягченность, податливость, но часто всех за нос, при этом сама попадает в просак О себе высокого мнения. Алексей приписал ничтоже сумняшес. Блудливо и обаятельно, в любви любит пошалить. Елена красиво умна, ценит юмор. Алексей даже не сочитал до конца. Он на минутку зажмурился и жаром обнял свою пожизненную, единственную, незабвенную Елену Белоногову. В довесок приписал к абстрактной Елене. Любого мужика введет вокруг пальца. Он захлопнул папку. Словесная игра, которая поначалу увлекала, наскучила. Бедный русский человек, сколько ж на него выплеснули перестроечных помоев, болтунные депутаты, псевдоисторики, бывшие враги народа, диссиденты, кашпировские, хаббардисты, оккультисты, кириконы-певцы с незаконченным ПТУ, да еще проходимцы вроде Яна Комаровского. Эх, издавать бы так сказки Пушкина и Андерсона... Да полезен совет домохозяйкам по прикровлению плюшек и пудингов. Было бы еще еще делать эти пудинги. В Москве молока не купишь. За десятком яиц москвичи в область ездят. Отдернув штору, Алексей посмотрел в окно. Через дорогу вдоль стеклянных витрин продовольственного магазина вытянулась длинная очередь. Очередь росла на глазах. Стало бы чего-то ждать, чего-то будут давать. Солнце уж высоко висело над Москвой. С краю дома виднелся кусочек серой Москвы-реки. В жару она всегда казалась мутной, состоящей водой. Воздух казался наэлектризованным от неизглядых эмоций огромной очереди. Алексей быстро собрался, чтобы поехать к академику Маркелову. Во дворе он сел в свою новую «девятку». Издательские проекты с Осипом Данилкиным приносили неплохие доходы и выехал на улицу. На углу, где стояла длинная примагазинная очередь, он притормозил. Ему махала рукой соседка, чётя Настя. «Пока ещё не знают, что привезли — колбасу или сосиски, или печёнка. Но фургон пришёл, разгружают. Я тебе, Лёш, взять ничего не смогу, по килоток будут отпускать. Переживу, тётя Настя. Хлеб-батон на меня купите». Жаркая асфальтовая Москва разгоняла людей с улиц зной зное, в духоте город казался неприбранным, пыльным. Глаза кидались полные урны мусора. Желтый песчаный цвет жары на лица людей клал усталость. Кое-где у магазинов томились очереди. Все очереди казались серого муторного цвета, несмотря на раскрас летних одежд. Здесь стояли москвичи и провинциалы, русские, буряты, татары и узбеки, армяне и осетины. Они стояли все... Все, населявшие огромную, качающую страну с аббревиатурным названием СССР. Они теряют от его очереди лицо, цвет одежды, национальность, профессию, — подумал Алексей. Слава богу, пока на хлеб карточки не ввели. Академик Маркелов встретил его с трепетным оживлением. — Ко мне давненько, Алексей Васильевич, никто не заглядывал. Племянец все обещал, но никак не выверется, а телефон не работает, что трещит в трубке. Купите новый аппарат, Виталий Никонорович. Я привез вам авант за будущую книгу, — сказал Алексей, кладя на стол конверт. Известие об авансе академик настрожило. Теперь-то мне не отвертеться от вас. Придется садиться за рукпись. Скажите, Алексей Васильевич, почему именно философия этносов вас заинтересовала? На дворе смена вех. Философия этносов достаточно консервативна. Из философии этносов, на мой взгляд, выплывает образ человека естественного, свободного, лишенного алчности и тщеславия. Такая книга будет востребована. Помните, вы рассказывали мне про остров Кунгу? Там сохранился первобытный устрой. Значит, сохранился и человек в естественных условиях. Может быть, стоит начать книгу с кунгусских аборигенов? «Остров Кунгу действительно считает чуть не отдельным государством, хотя входит в один из архипелагов Таиланда. Там живет племя кунгусов», — сказал академик Маркелов. «Об этом обособленном острове я узнал от отца. Когда на островах в Индийском океане свирепствовала малярия, он с экспедицией привозил туда вакцину. Только ему еще двум докторам был выдан медальон, медный такой, который позволял вступить на остров». Это была огромная пятикомнатная квартира, уставшая от книг и пыли книг, географических карт и стопах с рукописями, альбома с фотографиями, от коллекции минералов, амулетов племен Африки, уставшая от умных мыслей, приходивших сюда профессоров, аспирантов и докторантов, учеников этнографа Маркелова. Многие из этих замечательных домашних коллекций достались Виталию Никоноровичу от своего родителя, тоже ученого, занимавшегося географией и археологией. Вместе с тем в квартире все меньше и меньше оставалась живой ткань, живого и книжного голоса. Квартира превращалась в музей куда все реже и реже являлись посетители, а сам седой усыхающий академик, ходивший в последние годы в шароварах, клетчатом все более лоснившем за коротком кафтане и войлочных полуваленках с потускнелым монгольским орнаментом в некий экспонат. Семья у Виталия Никонорча не сложилась ни в молодости, ни в зрелости, б он много колесил по свету, а крепкая семья требует домашности, постоянства и уюта. Самая ближняя родня, племянница Ксения, которой академик так не смог привить любовь к гуманитарной науке. Она работала в знаменитом стиляжном институте красоты на Калининском, ныне на ново перекрещенном в Новый Арбат. Естественный человек, рассуждал Алексей, прост и покоен, когда не противоречит природным желаниям и живет напоказ. Хочется помолиться, он в храм Божий. Хочется познать теорию Дарвина, он познает ее. Человек естественный, более органичен в мире, чем чисто христианин, мусульманин или буддист. Он дитя природы, не оторвавшийся от матери. Возможно, кунгусы представят нам некий образец. За естественным человеком гонялись великие умы. Вы оказались не дурной компании Алексей Васильевич. Руссо... — Вольтер, Лев Толстой, — сказал академик Маркелов, понимая направленность редактора-заказчика. — Ну, и идеал в книгах Руссо и Льва Толстого несколько рафинированный. Народная философия более натуральна, хотя и грубовато. — Вот ты приземленность от долговечности и сила, — заметил академик Маркелов. Алексей вдруг рассмеялся. — Мне знаком один русский народный философ по прозвищу «Череп». Так вот, он выразил устремление человечества в универсальном триединстве. Что главное в жизни? Что? Любопытно узнать, заинтересовался академик Маркелов, чей был напрочь лишен высокомерия по отношению к собеседнику, не имеет тот даже начального образования. Главное в жизни, Виталий Никонорович, хорошо выпить. Как? Как вы сказали? Насторожился ученый, который алкоголь употреблял в очень малых количествах и в исключительных случаях. «Я говорю, хорошо выпить!» — громко и твердо заявил Алексей. «Речь не идет о пьянстве. Речь идет о бодрости духа и тела, которые дают доброе вино. Второе. Отлично закусить. Отлично, чтобы даже в о еде у вас было ощущение доброго послевкусия. И, наконец, что же...» Третье, казалось, испугом, ждал академик Маркелов. «В радость полюбить женщину! В радость! Не просто так, удовлетворение! А в радость!» — трактовал Алексей. «Любовь вещь капризная, потому радость в интимном деле выше любви!» Должно быть что-то первобытное, пещерное было в словах Алексея. Казалось, всю его триаду легко развенчать или отнести к юмору или к мещанской морали но вместе с тем не слышала что то цельное и неколеббимы академик маркелов некоторое время подавленно молчал он сидел в допотопном облезлом кожаном кресле как старый сморчок в изношенном кафтане с седой пришивой головой сутулившийся он казалось никаким боком не был причастен к триединству естественных и достаточно для счастья и желаний человека «Ваш этот философ-череп, — наконец заговорил академик Маркелов, — абсолютно прав. Философию удовольствия он выразил предельно откровенно. Эта философия идет из древнего Египта и Римской империи, из древнего Китая и Индии, но у любого этноса есть еще философия труда, философия духа. Важно!» — Виталий Никонорович, ваши будущие книги отразить это, — подхватил Алексей, стараясь подбодрить и подраспалить старика на труд. — Профессор Калинников в свое время защитил докторскую диссертацию, где систематизировал островные этносы, — сообщил академик Маркелов. — Издатели бегут от диссертации как черта отладана, — сказал Алексей, — из-за терминологии, большинство гуманитарных диссертаций, будто пачка пельменей, которые забыли на подоконнике возле горячих батарей. Такие расплывшиеся пельмени есть уже невозможно, и выкинуть жалко. Там среди слипшегося теста подается и мясо. Кстати, Виталий Николаевич, вы не голодаете? — Нет, нет, — Алексей Васильевич испуганно воскликнул академик. — А если заглянуть в ваш холодильник, — наставил Алексей, — нет что вы не надо умолительно вскочал виталий никаноович ксения неделю назад привезла мне гору продуктов раскланиваясь с академиком маркеловым алексей мимоходом подумал вот она интеллигентская сущность говорить не то что есть на самом деле в холодильник конечно хоть шаром покати